Глава 157. Две проблемы. Восемь наших клиентов прилетели в Дубай. Они посмотрели дома, но никто из них ничего не купил. Кроме того, после встречи с менеджерами партнера, клиенты начинали странно себя вести, недружелюбно отвечали или переставали выходить на связь. Такие туманные части сделки, когда я должен доверить клиента сотрудникам другого агентства, мне не нравились. Мы не могли прослушивать их звонки, заставлять работать по нашим стандартам и в случае отклонений отправить менеджера на переобучение. Это были не мои люди. За три года работы на рынке недвижимости я встречал расхлябанные и неорганизованные компании значительно чаще, чем системные и эффективно управляемые. Осенью стало понятно, что за полгода работы наши кипрские партнеры все же сумели слить всех интересантов, которых мы собрали во время кипрских вечеров. Не купили даже те, кто прилетал к ним на остров и в поисках недвижимости провел там несколько дней. В качестве оправданий я услышал стандартный набор аргументов, что клиенты все не те. В бизнесе есть две проблемы. Либо клиентов мало, либо их очень много. И если наши конкуренты мучились с первой проблемой, гоняя мух в офисе, то меня все чаще стало тревожить растущее количество лидов. Люди устроены так, что ценят только то, чего не имеют. К примеру, вчера у вас в компании не было входящих звонков. Сегодня их стало 20-30 на 5-6 брокеров в неделю. Будьте уверены, эти несколько обращений для каждого из продавцов – высшая ценность. Клиента любят, отрабатывают его возражения и вовремя перезванивают. Даже если у него 10 миллионов рублей, что по московским меркам совсем немного, с ним будут с удовольствием работать. Когда через пару месяцев вы за неделю сгенерируете на тех же менеджеров 60 или 100 лидов – то столкнетесь с инфляцией звонка. Заявки перестанут цениться, а картина взаимодействия менеджера с клиентом начнет меняться. На одного продавца теперь приходится уже 20 клиентов. Ценность каждого нового лида падает. Зачем работать со сложными запросами, отбиваться от возражений и уговаривать, когда можно денек подождать и получить клиента зайку? Вы как руководитель бизнеса вкладываете большие деньги в рекламу, Передаете своей команде звонки, однако инфляция лидов заставляет менеджеров выбирать только самых простых клиентов. Бегать за душными покупателями уже никто не хочет. Руководители часто ошибочно считают, что в ситуации, когда у брокера появляется много клиентов, сработает схема «я буду выкладываться и бегать за каждым покупателем, ведь так я заработаю больше». Но это не так. Мы уже с вами разобрали, что деньги – не самый сильный мотиватор». Если есть возможность работать умеренно и получать среднее, то часть продавцов рано или поздно пойдет именно этим путем, вместо того, чтобы работать на пределе и получать очень много. Проблема обесценивания лидов решается увеличением числа брокеров в соответствии с количеством звонков. Но недостаточно просто набрать каких-то риэлторов и тут же посадить их на входящие звонки. Сначала было бы здорово создать инфраструктуру для найма и оценки персонала, систему обучения, и начать контролировать качество их работы. Запросы, которые получают ваши менеджеры, будут разными по сложности и бюджету. Если однажды брокеру попадется позитивный клиент, который во всем его слушает, имеет много свободного времени, кучу денег и полностью согласен с ценой квартиры, то такой лид сразу начинает считаться эталоном. Все остальные покупатели, за которыми нужно бегать, у кого мало денег и много возражений, сразу же во внутренней иерархии брокера попадают в разряд Ну, такое. И если в один из дней этот менеджер все же продаст пентхаус такому легкому клиенту, условному топ-менеджеру из Газпрома, то у нас появляется еще одна проблема. Теперь этот брокер не захочет работать с обычными клиентами.